«Этот паук в кого-то влюблен? В другого такого же паука? Где-то его выискало. И можно ли убить его простой садовой лопатой? Или мне придется клянчить по знакомому какой-нибудь зловещий огненный меч?» Хвала магистром наконец-то она рассмеялась. Строго говоря, даже заржала. «Я молодец». «Я имею в виду органы чувств», — сквозь смех сказала миломорья.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 Вежливо сказал Малдоёс: "Я, как бы это сказать, немного не в форме".